того, не просматривалось и каких-то заготовок сюрпризов, без их трудно сегодня рассчитывать на успех, при всеобщем высоком техническом и тактическом мастерстве сборных, против которых нам предстояло выступать. Дальнейшие события подтвердили опасения. Мы проиграли в Лас-Пальмасе 22 января сборной Испании со счетом 0-2. Ничья с мексиканцами... Не сумели преодолеть защиту английской сборной уже дома в Тбилиси, проиграли румынам, ничью свели матч в мае в Москве с финской командой. На этом фоне победная серия Динамо в Кубке Кубков, начиная с матча в Вене против Рапида и кончая финальной встречей в Лионе против одного из сильнейших и прославленнейших европейских клубов, мадридского Атлетико, выглядела просто-таки блестящей. Я был счастлив, что в свои почти 34 снова играл в великолепном коллективе, в компании молодых, на таких талантливых футболистов, как Павел Яковенко, Иван Еремчук, Василий Ра, Игорь Биланов, Александр Заваров, да к тому же со своими давними друзьями: Владимиром Бессоновым, Серёжей Болтачой, Анатолием Демьяненко, Виктором Чановым, Вадимом Евтушенко. Да что там Все, как им доводится нынче выходить на поле, прекрасные ребята, отличные футболисты. Сарацит был первым и, пожалуй, наиболее опасным соперником на пути к финалу. Я ни в коей мере не хочу приуменьшить авторитет и силу Дуклы из Праги и тем более Атлетика, но именно австрийцы Австрии виделись с тем самым орешком, на котором мы должны были испытать нашу крепость. Одно из неудобств для советского футбола в играх за европейские кубки несовпадение сезонов. Отсюда сложность вывода команды на необходимый уровень физической и тактической подготовки. Динамо, правда, накопила определенный опыт в этом плане, но не следует забывать, что большую часть времени в Новом году многие провели вне команды. Потому когда мы собрались наконец-то вместе, Первым делом было обвыкнуться, снова узнать друг друга. Времени же на это практически не оставалось, и в Вену мы отправились не то чтобы в тревожном состоянии, но испытывая определенные волнения на этот счет. Нужно отдать должный наставникам, и прежде всего, Лобановскому и Веремееву. Они сделали все, чтобы мы, если не физически, то по крайней мере морально, психологически восстановили прежнее взаимодействие и взаимное понимание. первый тайм, я думаю, выиграл Виктор Чанов. Он первым принял на себя неистовый наступательный натиск хозяев поля, конечно же, стремившихся дома набрать необходимый запас прочности перед выездом в Киев. Удары следовали с различных дистанций, прорывы к воротам удавались венцам все чаще и чаще. Мы просто чувствовали, как накаляется обстановка в нашей штрафной, где самоотверженно действовали не только защитники, но и мы, нападающие. Мы ошибались куда чаще, чем позволительно было ошибаться в таком матче. И лишь Виктор, наш не слишком разговорчивый голкипер, оставался спокоен и надежен, как гранитная скала. Это не преувеличение. Есть учаяно редкостный дар собираться силами, в кулак зажимать нервы, тогда когда большинство из нас еще не включилось в игру на полные обороты. Конечно же, в динамовских рядах не проскользнуло и тени растерянности или излишней жесткости. Это тоже опасно, можно заработать пенальти, ведь игра-то идет в твоей штрафной, и при малейшей возможности мы контратаковали. Но мне кажется, австрийцы не принимали всерьез этот наступательный порыв, считая, что главный упор на их поле, мы будем делать на обороне. В этом-то и крылась ошибка соперников. Оборонялись мы вынужденно, потому что велик был натиск скопида, но тренерская установка и все наши планы были связаны с атакой и только с атакой. Без Виктора Чанова сбившего наступательный порыв хозяев, Более того, лишивших их, казалось, вернейшего гола, осуществить это, наверное, было бы очень тяжело. Уверенность и стойкость Виктора Чанова позволили нам обрести спокойствие и перевести игровой ритм в соответствии с установками тренеров.